Глава 33. О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо, достойной быть прочитанную и отмеченную. Итак, в истории сказано, что Санчо после обеда не отдыхал, что он сдержал свое слово и, пообедав, явился к герцогине, Герцогиня же, предвкушая удовольствие послушать его, предложила ему сесть подле нее на низенький табурет, однако же Санчо, как человек в полном смысле слова благовоспитанный, от этой чести отказался, но герцогиня объявила, что он волен сидеть как губернатор, а говорить как оруженосец, и что оба эти звания дают ему право на кресло самого Сида Руидиаса, воителя. Мраморное кресло, которое, согласно преданию Руй-Диас, смотрите примечание к главе 19 первой части Дон Кихота, захватил в числе других трофеев при отвоевании Валенсии у Мавров. Санчо пожал плечами и покорно сел. Все же дуэньи и горничные девушки герцогини окружили его, и, совершенно храня молчание, Со вниманием приготовились слушать, однако ж герцогиня заговорила первое и начала так. Сейчас мы одни, никто нас не слышит, и мне бы хотелось, чтобы сеньор-губернатор разрешил некоторые сомнения, явившиеся у меня при чтении недавно вышедшей в свет истории великого Дон Кихота. Одно из этих сомнений заключается в следующем. — Коль скоро добрый Санчо! ни разу Дульсинею не видел, то есть виновата сеньору Дульсинею Тобосскую, и письма от сеньора Дон Кихота ей не передавал, потому что оно осталось в записной книжке в Сьерри Морене, то как же он позволил себе сочинить за нее ответ и выдумать, будто он застал ее за просеиванием зерна? Ведь все это — ложь и обман, и только порочит добрую славу несравненной дульсинеи, а также роняет достоинство доброго оруженосца и не вяжется с долгом верности. При этих словах Санчо Панса молча поднялся с табурета, согнулся в три погибели, приставил палец к губам и, заглядывая за все занавески, тихими шагами обошел залу. После этого он снова уселся и объявил. Вот теперь, государыня моя, когда я уверился, что никто, кроме присутствующих, нас украдкой не слушает, я безо всякого страха и волнения отвечу на ваш вопрос, а равно и на все, о чем бы вы меня ни спросили. Прежде всего, я вам скажу. На мой взгляд, господин мой Дон Кихот неизлечимо помешанный. Хотя иной раз случается ему говорить такие правильные вещи и так вразумительно, что, по моему мнению, да и по мнению всех, кто бы его не слушал, сам сатана лучше не скажет. Однако ж, если говорить по чистой совести и положа руку на сердце, то я совершенно уверен, что у него не все дома. А уж раз я это забрал себе в голову, то я осмеливаюсь внушать ему такое, что право на ногах не стоит вроде ответа на письмо. А потом это самое, что было неделю назад. Оттого это и в книгу не попало, насчет заколдованности сеньоры доньи и ведь я уверил моего господина, что она заколдована, а это же чушь несусветная, сапоги в смятку Герцогиня попросила рассказать ей об этой проделке с колдовством, и Санчо рассказал все, как было. Чем немало потешил слушателей, а герцогиня же, продолжая начатый разговор, молвила: После того, как я выслушала рассказ доброго Санчо, на душу мне пало новое сомнение, и некий голос мне шепчет: Коль скоро донкихот Кихот ломанческий, сумасшедший, невменяемый и слабоумный, а его оруженосец Санчо Панса про то знает и однако продолжает состоять у него на службе, всюду сопровождает его и все еще верит неисполнимым его обещаниям, то, по всей вероятности, он еще безумнее и глупее своего господина. А когда так, то... — Смотри, сеньора герцогиня, как бы ты ни просчиталась, доверивший Санчо Панси управление островом. Ведь если он сам с собой не может управиться, то как же он будет управлять другими? — Ей-богу, сеньора, — отвечал Санч, сомнение это явилось у вас не зря. Только скажите вашему голосу, чтоб он говорил погромче. Ну, а, впрочем, как ему заблагорассудится. Я-то знаю, что говорит он дело. Будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля. Иначе не могу. Должен я его сопровождать, и все тут. Мы с ним из одного села. Он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил. А главное, я человек верный, так что кроме могилы никто нас с ним разлучить не может». А ежели ваше высоколетство не соизволит пожаловать мне обещанный остров, стало быть, уж это Господь Бог сотворил меня таким незадачливым. А может, для души моей оно еще выйдет на пользу. Я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица «на беду у муравья крылья выросли». И, пожалуй, что Санчо-оруженосец скорее попадет в рай, нежели Санчо-губернатор. Свет не клином сошелся на губернаторстве, да и потом, ночью все кошки серы. И разнесчастный тот человек, у кого до двух часов пополудни маковые росинки во рту не бывает, и так на свете не водится, чтоб у одного брюха было на целую пять шире, чем у другого, а набить-то его можно чем хочешь, как говорится, хоть соломою, хоть житом, а вот птичек небесных сам господь кормит и питает и четыре аршина толстого коэнгского сукна лучше греют чем четыре аршина тоненького сиговийского а когда мы приказываем долго жить и нас закапывают в землю то и принцы и чернорабочий бредут по одинаково узкой тропе и тело римского папы занимает столько же места в могиле сколько и пономаря хотя тут гораздо выше этого когда нас опускают в яму Все мы скорчиваемся и скрючиваемся, или, вернее, нас, хочешь, не хочешь, скорчивают, скрючивают, и спокойной ночи. И я еще раз говорю, если ваша светлость не захочет пожаловать мне остров, потому как я глуп, то я и не охну, и сойду за умника. И ведь я слыхал, что за крестом стоит сам дьявол, и не все то золото, что блестит. А ведь вот крестьянина Вамбу оторвали от валов, плугов, ерма и сделали королем испанским, а Родриго оторвали от парчи, от богатства и утех и швырнули на съедение змеям, если только не врут старинные песни. Имеется в виду один из последних готских королей Вамба, 672-680, которому народное предание приписывало крестьянское происхождение, хотя он был из высшей знати. — Как так врут! — воскликнула дуэнь Донья Родригес, находившаяся в числе слушательниц. В одном романсе говорится, что короля Родриго живехонького опустили в яму, где кишели жабы, змеи и ящерицы, а через два дня... Из ямы донесся глухой его и жалобный голос, — Ох, грызут, грызут нещадно грешную мою утробу. А коли так, если уж королей пожирают всякие гады, то этот сеньор вполне прав, что предпочитает остаться крестьянином. Герцогиню насмешили простодушные речи Дуэньи. Рассуждения же и пословицы Санчо привели ее в изумление. И она сказала ему, — Добрый Санчо, уж верно знает, что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить даже ценой собственной жизни. Герцог, мой муж и повелитель, хотя и не из странствующих, но все же рыцарь, и того ради сдержит свое слово касательно обещанного острова, наперекор зависти и злобе всего мира. Итак, Санчо, воспрянь духом. В один прекрасный день ты будешь возведен на престол своего острова и государства, примешь бразды правления и станешь жить-поживать, до да добра наживать. Единственное, что я вменяю тебе в обязанность, — это как можно лучше управлять своими вассалами. Предуведомляю тебя, что все они — люди честные и благородные. Насчет того, чтобы управлять по-хорошему, меня просить не нужно. — объявил Санч. — Душа у меня добрая, и бедняков я жалею. А кто сами месяц допекут, у тех краюхи не крадут, и бог свидетель, при мне никто карты не передернет. Я старый воробей, меня на макине не проведешь. Я знаю, когда нужно ухо востро держать, и в грязь лицом не ударю, потому я знаю, где собака зарыта, и говорю я все это к тому, что для добрых людей я в лепешку расшибусь, а для дурных... Вот бог, а вот порог. И сдается мне, что в управлении страной лиха беда начала, и, может, статься недельки через две, я так наловчусь губернаторствовать, что буду понимать в этом толк побольше, нежели в хлебопашестве, хотя я и хлебопашец от молодых ногтей». «Твоя правда, Санчо», — заметила герцогиня, — «ученым никто не родится». Даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к тому, о чем мы только что говорили, а именно, к заколдованности сеньоры Дульсинея. Мне представляется несомненным и более чем достоверным, что вся эта затея Санчо, вознамерившегося подшутить над своим господином и внушить ему, будто сельчанка Дульсинея, а если, мол, он ее не узнает, так это потому, что она заколдована, Все это происки кого-нибудь из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихот. Ведь мне из верных источников доподлинно да и точно известно, что сельчанка, вспрыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская, и что добрый Санчо, рассчитывая обмануть другого, сам дался в обман. И это также не подлежит сомнению, как все то, что нам не дано видеть. К сведению сеньора Санчо Пансы, у нас тут тоже есть свои волшебники, которые нас любят и которые откровенно и правдиво, без уверток и обиняков, докладывают нам, что творится на белом свете. И пусть он мне поверит, что сельчанка-попрыгунья была и есть Дульсинея Тобосская, и что она так же заколдована, как мы с вами, и в один прекрасный день она предстанет пред нами в подлинном своем обличии, и тогда Санч поймет, как он заблуждался. — Очень может быть, — снова заговорил Санч. — И теперь уж я готов поверить всему, — что мой господин рассказывал про пещеру монте -Синеса? Будто бы он там видел сеньору Дульсинею Тобоскую в том самом одеянии и наряде, в котором будто бы видел Дульсинею я, когда на меня вдруг нашла блажь ее заколдовать. Нашла-то нашла, а обернулось все по-другому. «Уж верно так, как вы, государыня моя, говорите». Потому от моего темного умишка нельзя и не должно ожидать, чтоб он в один миг измыслил такую ловкую штуку. Да и не настолько думается, мой господин, невменяем, чтобы мои шаткие и слабые доводы могли уверить его в том, что просто изряду вон. Но все-таки, сеньора, пусть ваше добродушие не думает, что я человек зловредный». Ведь такой чурбан, как я, не обязан видеть насквозь тайные мысли и каверзы распроклятых волшебников. Я все это придумал, чтобы избежать попреков сеньора Дон Кихота, а не за тем, чтобы ему повредить. А коли вышло наоборот, то ведь Бог там, на небе, знает сердца наши. — И то правда, — заметила герцогиня. — А теперь скажи мне, Санчо. Что это ты толковал про пещеру Монте-Синоса? Мне весьма любопытно это знать. Тут Санч Панса во всех подробностях рассказал о приключении, описанном выше. Герцогиня же, выслушав его, сказала, — Из этого происшествия можно сделать вот какой вывод. Если досточтимый Дон Кихот утверждает, что видел там ту самую сельчанку, которую Санчо видел близ босса то, разумеется, это и есть Дульсинея. И, следственно, волшебники — народ в высшей степени шустрый и прыткий. — Вот и я тоже говорю, — подхватил Санч Панса. — Коли синьора Дульсинея Табосская заколдована, то тем хуже для нее. А я не намерен связываться с недругами моего господина. Их поди гибель, и все как на подбор злющие. Говоря по чистой совести, я видел крестьянку, и за крестьянку ее принял, и за крестьянку ее почитаю, а если это была Дульсинея, то я тут ни сном, ни духом, и мне до этого никакого дела нет, иначе я рассержусь. Что это в самом деле? Так и ходят за мной по пятам, и все». Шу-шу-шу, шу-шу-шу, Санчо сказал то-то, Санчо сделал то-то, Санчо пошел, Санчо пришел, как будто Санчо — это не весь кто, а не тот самый Санчо Панса, про которого весь мир узнал из книжек. — Так, по крайности, — мне говорил Самсон Караску, а ведь он в соломанке всем бакалаврам бакалавр, а такие обыкновенно не врут. Разве только им страх, как захочется, или уж очень понадобится? так что пусть от меня отстанут. А слава обо мне доброе, при том же я слыхал от моего господина, что доброе имя дороже всякого богатства, то приспособьте мне губернаторство, и вы увидите, каких я чудесно творю, и то сказать хороший оруженосец не может быть плохим губернатором. — Все, что сейчас сказал добрый Санчо, — — заметила герцогиня. — Это изречение Катона, или, по малой мере, отрывки из самого Микаэле Веррино, умершего в отсвете лет. Цитата из стихотворения итальянского поэта Анджело Полициано на безвременную кончину другого итальянского поэта Микаэле Веррино. В конце концов, выражаясь его же языком, можно сказать, что плохим плащом частенько укрывается хороший пьяница. — Верное слово, сеньора, — сказал Санчо, — в жизнь свою не пил я из дурных побуждений. От жажды, правда, случалось, потому ханжества этого самого во мне вот настолько нет. Я пью, когда есть охота, а также, когда ее нет» и когда угощают, чтобы не прослыть ломакой или невежей. Ведь если твой приятель поднимает за тебя стакан, то разве не каменное сердце нужно иметь, чтобы не выпить за него? Но все-таки у меня душа меру знает». Тем паче оруженосцы странствующих рыцарей большей частью пьют водичку, потому они все время таскаются по рощам, лесам, лугам, горам и утесам, а в таких местах хоть тресни, глоточка вина нигде не добудешь. — Я думаю, — молвила герцогиня. — Ну, а теперь, Санчо, ступай, отдохни. Потом мы еще более подробно обо всем поговорим и примем меры, чтобы тебе поскорее... Приспособили, как ты выражаешься, губернаторство. Санчо опять поцеловал герцогине руки и попросил в виде особого одолжения позаботиться о его сером, ибо это, мол, свет его очей. — О каком таком сером? — осведомилась герцогиня. «Ну, — О моем масле, отвечал Санчо. — Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно говорю «серый». Как скоро я вошел к вам в замок, я попросил вот эту самую синьору Дуэнью за ним приглядеть. А она так на меня напустилась, словно я сказал, что она уродина или же старуха, а между тем Дуэньем более свойственно и сродно ухаживать за скотиной, нежели красоваться в хоромах. Господи, да чего ж ненавидел этих осоп один Идальго, мой односельчанин? — Верно, какой-нибудь мужлан, — ввернула Донья Родригес. Будь он благовоспитан на он бы таких, как я, на руках носил. — Ну, полно, перестаньте, — вмешалась герцогиня, — помолчите, донья Родригес, и ты, сеньор Панса, успокойся. Заботы о сером я беру на себя. Уж если для Санчо это такая драгоценность, я буду беречь его, как зеницу ока. — Довольно, если вы будете беречь его просто, как осла, — возразил Санч. Мы с моим ослом... Люди простые, и мы лучше согласимся, чтобы нас кинжалом пырнули, нежели быть вам в тягость. Правда, мой господин говорит, что в изъявлении учтивости лучше пересолить, чем недосолить, а все-таки, когда речь идет об их ослейшествах, то здесь должно соблюдать меру и держаться середины. — Возьми-ка ты осла с собой, Санч, когда отправишься управлять, — сказала герцогиня. Там он у тебя будет в холле, и работать ему не придется. — А что вы думаете, сеньора герцогиня? — сказал Санчо. — Я сам не раз видел, как посылали ослов управлять, так что если я возьму с собой своего, то никого этим не удивлю. Слова Санчо снова рассмешили и позабавили герцогиню, и, послав его отдохнуть, она пошла к герцогу, чтобы передать ему весь этот разговор. И между ними двумя было решено и условлено, что они сыграют с Дон Кихотом отличную шутку, и притом совершенно в духе рыцарства. И они, правда, сыграли с ним не одну, а много подобных шуток, весьма уместных и острых, представляющих собой лучшие из приключений, какие только великая эта история в себе содержит.